Она поднялась по стеночке и огляделась. Теперь исчезли обе торпеды. В отчаянии она готова была закричать. Шум врывающейся воды раздавался пугающе близко. Долго это не продлится. А сверху тоже проникал какой-то клокочущий гул. И жар. Она замерла. И в стало теплее. Надо скорее отыскать торпеды. Она решительно оттолкнулась от стены и бросилась на поиски. «Лаборатория». Рядовой Макмиллан брел за ними вплотную, подняв автомат над головой. Когда лабораторию сотряс удар, они все рухнули в воду. Уивер снова поднялась. Вокруг громыхало и вырубился свет. «Сигур?» — позвала она в темноте. Ответа не было. «Макмиллан? Я здесь?» Она почувствовала под ногами пол. Вода здесь была ей по грудь. Проклятье еще и это. Ведь они уже почти добрались до мертвого солдата. Что-то ткнулось ей в плечо. Она пошарила рукой. Ботинок. Она держала в руке ботинок. В ботинке была нога. «Карен?» — голос Йохансона совсем близко. Постепенно ее глаза привыкли к темноте. В следующую минуту вспыхнули красные огни аварийного освещения, придав лаборатории вид сумрачного преддверия ада. Совсем рядом она увидела торчащую из воды голову Йохансона. «Иди, помоги мне!» — позвала она. Теперь глухой грохот доносился не только снизу, но и сверху. «Что там случилось?» Ей почудилось, что в лаборатории стало теплее. Йохансон подошел к ней. — Кто это? — Неважно. — Берись. — Надо уходить, — прохрипел Макмилон. — Скорее. Взгляд Уивер упал на воду позади них. Слабое голубое свечение. Молния. Она крепче сжала ногу трупа и стала пробиваться сквозь воду в сторону двери. Йохансон ухватил руки мужчины. И это была женщина? Неужто они подхватили с собой Оливейра? Уивер сильно уповала на то, что это окажется не бедняжка Сью. Она наступила на что-то, поскользнулась и с головой ушла под воду. С открытыми глазами она смотрела в черноту. Что-то подплывало к ней, извиваясь в воде. Оно приближалось быстро, похожее на длинного светящегося угря. Нет, это не угорь, Скорее, громадный, безголовый червь. И не один. Она выскочила из воды. «Скорее!» Над поверхностью воды проявились светящиеся, колеблющиеся щупальца — И было уже не меньше дюжины. Макмиллан поднял автомат. Уир почувствовала, как что-то скользнуло по ее щиколоткам и рванулось. В следующий момент ее обвивали уже несколько отростков, поднимаясь по ней все выше. Она попыталась сорвать с себя эту слизь. Йохансен подскочил и загнал пальцы под щупальца, но это было все равно, что разжимать объятия анаконды. Существо ползло по ней. Существо? Она боролась против миллиарда существ, против многих миллиардов одноклеточных, — Не могу оторвать их, — простонал Йохансен. Слизь ползла по ее груди уже добралась до шеи. Уивер снова оказался под водой, которая светилась все сильнее. Позади щупалец надвигалось что-то большое, основная масса организма. Она изо всех сил рванулась на поверхность. «Макмиллан — Макмиллан! — пробулькала она. Солдат поднял оружие. — Этим вы ничего не добьетесь, — сказал Йохансен. Макмиллан вдруг совершенно успокоился. Он прицелился в большую надвигающуюся массу. «С этим можно кое-чего добиться», — сказал он. Развучало сухое стаккатто автоматной очереди. Фугасные снаряды всегда кое-чего добиваются. Залп ударил по организму. Вода взметнулась. Макмиллан послал вторую очередь, и эту штуку разнесло на клочки. Куски желе разлетались во все стороны. Уивер хватало ртом воздух. Она разом освободилась. Йохансен подхватил нож. Они волокли труп как безумные. Уровень воды понизился, и они продвигались быстрее. После того, как судно наклонилось сильнее, основная часть воды собралась в носовой стороне лаборатории, и дверь была почти на сухом месте. Самое трудное было не поскользнуться на покатом полу, но теперь они были уже только по щипрутке в воде. Они выволокли труп на пандус. Там вода тоже отступила. Внезапно они услышали приглушенный крик Макмиллана, Она глянула в лабораторию. «Макмиллан, где вы?» Светящийся организм снова собирался в целое. Клочки быстро сливались друг с другом. Щупалец не было видно. Существо приняло плоскую форму. «Закрывай дверь!» — крикнул Йохансон, «Иначе оно еще выплывет наружу. Воды здесь достаточно. Макмиллан!» Уивер вцепилась в дверную раму и смотрела в помещение, тускло освещенное красным светом, но солдат исчез. Макмиллан не успел. Тонкие светящиеся нити приближались. Она отпрыгнула и нажала на кнопку.